«Ну, с этим шаром!» Кладоискатель было хмыкнул, но тут же из-за уважения к Аскольду Витальевичу осекся. В общем, он, блям-бим-бом-бам, отыщет в два счета. А я должен сделать это сам или с тобой. Мы найдем клад, и после этого будем писать хорошие стихи. Значит, блям-бим-бом-бам — это талант? догадался Саня. Я же говорю, для каждого он своё, что кому нужно. Ну соглашайся. Без друзей я не согласен. Я ведь, собственно говоря, ради них, признался Саня. Да ты только взгляни, призвал трёхголовый в сердцах и рожав ладонь левой руки показал мягкий ком пожелтевшей бумаги. Между прочим, Достал у самого продавца приключений. Еле выпросил. И так клад зарыт на Беттельгейзе, Самой большой на свете звезде. Хитрец-барбар знал, где спрятать Бесценнейший блям-бим-бом-бам. Словом, мы отправимся на рассвете, И если нас не раздавит в лепешку Давление в миллионы атмосфер, Выроем клад. Если тебе лично он ни к чему. Ты всё равно насладишься роскошнейшим из приключений. Такого ты больше нигде не найдёшь. И Клад искатель дружески стукнул Саню по спине. Только вместе с моим командиром, твёрдо повторил Юнга. Без него тоже пёрся Клад искатель. Видя, что роскошнейшее приключение уплывает от великого астранавта, Сани изменил тактику, взмолился: "Добрейший кладоискатель, возьмите Оскольда Витальевича, он вам не будет мешать, но, пожалуйста". Так я и поверил, усмехнулся владелец приключения. "Чтобы ваш командир досогласился на роль рядового пассажира, как бы ни так Я буду всю жизнь вашим Юнгой. Только возьмите оскольдо Витальевича, самоотвержено пообещал Юнга. Спасибо. Но вы, мне нужно всего на одно путешествие. Это будет последний клад. Дальше я перехожу на творческую работу. Ну, Юнга, решайте. Саня покачал головой. Какого ещё другого Юнгу уж очень хочется сочинять хорошие стихи. Произнёс трёхголовый, отходя и крикнул с горечью: "Хозяин, налей мне три кружки старого доброго рома. Их видно, ты всё-таки ненадёжный товарищ. Если не сумел помочь своим друзьям", ругал себя Юнга. Он уже собрался идти дальше. Когда заметил в углу трёх явных заговорщиков. Они сидели, далеко вытянув ноги, похожие на деревянные ходули, и наклонившись над серединой стола и обняв друг дружку за плечи, громко шептались. Значит, во время маскарада, сказал один, озираясь. Вполне понятно во время маскарада, когда же ещё, сказал другой, тоже озираясь. Раз во время маскарада, так во время маскарада. «Маскарад — самое подходящее место», — сказал третий, вертя маленькой головой, как и двое его соучастников. Он заметил, что с Саней все слышно, и прошипел, приложив палец к губам. «Тш! Ребята! Ребята! Тш!» — подхватил второй. «Да тш!» — в конце концов расселкнулся первый. Они посмотрели на Саню с испугом. И Саня, чтобы их не смущать, вышел из кабачка на улицу. Юнга обошел все злачные места. Но Барбар будто растаял в горячем воздухе к Ассиопеи. Не возвращался он и на корабль. Что ж, ему с нами более нечего делать. Наше путешествие подошло к концу, сказал командир. Сейчас он не будь далеко в космосе летит в другом звездолёте и посмеивается над нами. И вечером экипаж искателя, разодетый в самые живописные костюмы, прибыл в городской парк, сверкающий огнями. Во главе шагал великий астронавт так и оставшейся в своей скромной, известной всему приключенческому миру, кожаной курточке. Когда он вступил на главную аллею, бабахнул разноцветный фейерверк, и навстречу ему вышли правители планеты. После теплого приветствия премьер-министр просунул под локоть командира одной из своих щупалец, и увёл в центральную ложу где собралось всё правительство коссеопея саня с нетерпением ждал начала маскарада